Глава 18 Очнулся резко, словно меня вырвало из глубокого забытия. Вокруг была совсем незнакомая обстановка. Ни ущелья, ни сухшего трупа, ни холода. Я находился в небольшой пещере, освещенной пробивающимся через дыру в потолке светом. Дверной проем и небольшой предбанник сбоку навевали на мысль о маленьком убежище для своих. Осмотревшись, я заметил на одной из стен текст, написанный валяющимся рядом куском мела. "Гриз, ты начинаешь бесить. Жди тут, я за подмогой. Не высовывайся вокруг карлики. Мар». Возле стены аккуратно лежали две фляги с водой и уже зажаренные тушки мелких зверьков. Мар явно позаботился обо мне, пока я был без сознания. Спасибо, друг. Вот только почему я его начал бесить, непонятно. Но, подумав немного, пришел к правильному выводу. Потому что опять оказался в отключке, что для любой ситуации на опасной территории очень и очень плохо. Еще неизвестно, сколько он тащил мою тушу до этого укрытия и как при этом материл. Я бы точно материл. Рядом на небольшой полочке лежал револьвер с открытым барабаном и обрез. Все мое оружие. Лом валялся под рукой. Рюкзак же лежал под головой, словно импровизированная подушка, вместе с боковой сумкой. Мар молодец. Он сделал все, чтобы я сразу понял, что произошло и что у меня есть. Оставалось непонятно только, почему он не стал ждать, пока я очнусь. Либо я был в отключке слишком долго, либо он решил, что без подмоги мы отсюда не выберемся. А значит, территория, на которой мы оказались, ему уже знакома. Да и, судя по убежищу, сделано оно было охотниками из Прежбурга. Больно характерные черты у нее были. И запас угля, и мешочек со специями и солью. Даже лежанки похожи. Я выдохнул. Все-таки добрались. Карлики. Если вокруг действительно были эти уродцы... То выбраться вместе было бы сложно. Маскировка Мара работала только на него, а я стал бы легкой мишенью. Тут я с ним согласен, особенно если учесть, что место безопасное. Я скривился. В прошлый раз старух тоже говорил, что безопасное. И чем это закончилось? Или это Крис говорил? Да, Крис. Все было непонятно, особенно фраза «За подмогой». «Если нужна подмога, то карликов можно убить. Значит, их тут не вся Орда, а только отряд, типа разведчиков или еще чего. Потому что справиться с основной Ордой сил Прешбурга точно не хватит, даже если у мэра в заначке есть пулемет или целая пушка. Так что это тот еще вопрос. Где он найдет столько народу?» Я проверил оружие и сделал неутешительные выводы. В револьвере оставалось четыре патрона, В обрезе два. Все, Видимо, друг разделил запас пополам. Прорываться за ним с таким боезапасом было просто нереально. Оставалось ждать. Или использовать другие варианты. А как насчет того, чтобы получить вторую способность? Как я понимаю, нормальные способности как раз и стоят от 72 элементов пазла. Та же способность шамана. Попробовать? С другой стороны, я бы с удовольствием поделился с Маром половиной добычи. Но логика была неумолима. Потратив сейчас 36 телек, я могу получить полную хрень. И потом ждать следующего накопления можно очень и очень долго. Да и Мару 36 штук не дадут ничего. По сути, мы с ним на равных. Проще усилиться самому сейчас. С надеждой, что это будет реальная штука, что может помочь мне выжить. Я быстро перекусил, жадно запивая сухое мясо водой, и снова улегся на лежанку. «Ну что, серый, давай посмотрим, что даст нам использование 72 эллик». Пробормотал я себе под нос, чувствуя, как растет напряжение внутри. «Творец, если ты есть, спишь ли ты беспробудным сном или нет, помоги, дай шанс, а я постараюсь его не упустить». Запрос к интерфейсу прошел буднично. Обнуление баланса тоже. Никаких вспышек или странных ощущений. Все было спокойно. И я снова отрубился. Но в этот раз уже по своей воле. Получена новая способность. Генерация боезапаса. Используя внешние ресурсы, такие как металл, дерево, минералы и другие материалы, Вы можете генерировать боеприпасы с определенными характеристиками, которые наследуются от свойств использованных материалов. Траты материала сопоставимы с весом боеприпаса один к одному. Ограничение не более ста штук в час. Выберите оружие для привязки способности. Я перечитал описание способности раз десять, пытаясь понять, как она поможет мне выбраться из текущей ситуации. Привязка к конкретному оружию слегка разочаровала. Патроны будут подходить только для одного ствола. Жаль, ведь если бы я мог работать с любым оружием, я бы озолотился. Просто ходячая фабрика по производству патронов, и отто бы напрягать не пришлось. Я оглядел весь свой скромный арсенал. Тратить такую способность на обрез или грубый револьвер кузнеца совсем не хотелось. Обрез — вещь хорошая, но только на близких дистанциях и нифига не предназначен для меткой стрельбы. Поэтому его отбрасываем сразу. Был бы карабин, скорее всего, подписал бы его. Хм, а что если... Я порылся в сумке и достал револьвер, который поднял с трупа. Его вид сразу внушал уверенность в том, что это весьма качественное оружие. Я пока не особо в этом разбирался, но даже на мой взгляд он был невероятно хорош. Да и так говорили все сведущие в этом деле люди, которые видели его брата-близнеца. Металл переливался в свете, детали были идеально подогнаны, а баланс оружия ощущался в руке естественно. А еще я зуб даю. Это точная копия моего револьвера, что остался у Рика. что давало мне еще больше головной боли. Тот, кто погиб в колыбели, связан с погибшим в горах. Это было стопроцентным фактом. Не хотелось бы думать, что и тот, мертвый, задавленный плитой, был мной. Бр. А я же трогал его руку. Может, там был не я? Я даже вздохнул с облегчением. Отбросив всю шелуху и дурные мысли, остановился на револьвере. Он хорош, а значит, с этим можно поработать. Обычные пули Отто и так наделает тысячами, а иметь свое уникальное оружие, на которое не нужно тратить боливары, мне кажется, шикарная мысль». Мысленно подтвердил запрос, и в конце описания способности появилась новая строка. «Привязка. Револьвер Ордена Падших». «У тебя еще и название есть?» Спросил я, недоумённо, глядя на револьвер, который, конечно же, не ответил. Ох, мать, непростая ты штука, хоть и оружие. Как бы мне по голове не получить потом от твоих орденцев, еще и падших. Настало время экспериментов. Я поднял ближайший камень и, взглянув на него, заметил, как в интерфейсе всплыл элемент с предложением переработать его в патроны. Там же появился выбор количества боеприпасов. Выбрал одну штуку и подтвердил. Через секунду во второй руке возник необычный патрон. Он выглядел серым, словно высеченным из камня, и был ощутимо тяжелее обычного. Неожиданно перед глазами всплыло описание. Каменный патрон. Боеприпас, созданный из камня. Низкая пробивная способность, высокий урон по незащищенным целям. Эффективен на близких дистанциях. Дополнительные, Дополнительные эффекты — нет. Это чего? Я теперь всегда буду видеть созданные собой патроны? Прикольно. А это позволяло использовать их именно так, как надо, не выясняя их возможности тестирования и пристрелкой. Сильно облегчает жизнь. Мой взгляд скользнул по пещере в поисках других материалов и остановился на лежащем рядом ломике. Металл в нем явно был необычным, плотным, качественным и куда лучше, чем что-либо, что можно найти на этом слое. «Не обижайся, друг, я всего пару граммов одолжу», пробормотал я, поднимая лом. Плотно обхватив инструмент рукой, я активировал способность. В интерфейсе появилось подтверждение расхода материала. Я выбрал минимальное количество — один. Через мгновение в другой руке сформировался патрон. На секунду передо мной всплыло описание. «Патрон из неизвестного сплава. Боеприпас, созданный из высокопрочного сплава. Высокая пробивная способность, стабильность на средних и дальних дистанциях. Дополнительные эффекты нет». Я повертел патрон в руках. Он выглядел идеально. Гладкий, с ровным глянцем металла, внушал доверие. Лом остался абсолютно целым, лишь его поверхность чуть нагрелась в месте, где я держал его рукой. Патрон весил около 10 грамм, и на общем состоянии лома этот вес не сказался никак. «Ну, теперь другое дело», — выдохнул я с облегчением. Способность определенно имела потенциал, но оставалось проверить еще один момент. В моей сумке все еще лежали слитки из неизвестного синего металла, Интересно, а что может получиться из них? Я достал один из слитков и внимательно осмотрел его. Металл выглядел странно, насыщенно синий, матовый, без единого блика. На ощупь он был гладким и ледяным, словно вбирал в себя холод. Еще больше удивляло то, что за все время путешествия на нем не появилось ни царапин, ни потертостей. Слитки свободно болтались на дне сумки, соприкасаясь с револьвером, ножом и прочими вещами. Но их поверхность оставалась нетронутой. «Ну, давай посмотрим, на что ты способен», — пробормотал я, активируя способность, держа слиток в руках. В интерфейсе снова появилось меню, предлагающее выбрать количество боеприпасов. Я выбрал один и подтвердил. Через мгновение в руке возник патрон. Перед глазами тут же появилось его описание. Патрон из ауриста. Боеприпас из уникального металла, обладающий высокой пробивной способностью и вызывающий дополнительный урон за счет резонансной волны. Эффективен против бронированных и энергетических целей. Дополнительные эффекты. При попадании создает акустическую волну, наносящую урон всем целям в радиусе одного метра. Я повернул патрон в руках. Он выглядел так же, как слиток, матовый, без бликов. Но при этом прямо ощущалась его мощь. Ого! Только и выдохнул я, осознавая, что теперь у меня есть оружие, которое может изменить правила игры. Взгляд упал на слиток, и я прикинул, сколько боеприпасов смогу из него наделать. Если вес пули составляет около 10 граммов, то с 500 граммового слитка. Я мог бы создать примерно 50 патронов. Вот только вопросов стало еще больше. А капсюли и порох из чего делаются? Из воздуха? Мне на это кто-то скажет ответ? Придется спрашивать у Мара. С другой стороны, работает, ну и хрен с ним. Итак, полсотни. Ну, это уже что-то. Пробормотал я. 50 выстрелов — неплохой запас. Особенно если учесть, что каждый из этих патронов способен пробивать броню и уничтожать энергетические цели. Это, скорее всего, речь идет о кошмарах. Буду вместе с Шамом охотиться на нежить. Вот только надо будет еще вернуться в разлом, чтобы забрать оставшиеся слитки. А их там было весьма приличное количество. Для начала я решил потратить один слиток, оставив второй про запас. Эти патроны станут моим шансом вырваться из окружения, и добраться до Прежбурга самостоятельно, если Мар не вернётся вовремя и карлики меня обнаружат. Быстренько все прикинув, я опустил весь слиток на переделку и скоро стал обладателем небольшой кучки красивых патронов, к которым заодно и добавил еще пару десятков отлома. Так и снарядил револьвер через одного. Куда-то лезть, прорываться я не собирался, наоборот. Решил сидеть смирно, без приключений на свою задницу. Все равно на местности не ориентируюсь. Да даже с чувством пути идти одному по незнакомому месту опасно. Я почесал голову, и меня передёрнуло от запаха. «Фу, воняю кровищей», — пробормотал я, морщась. Мысль умыться засела в голове. Но с двух фляг даже руки толком не отмою, не говоря уже о волосах и одежде. Да и рискованно выходить наружу. Если бы докобы. Я помедлил, глядя на маленький выход из пещеры, и все же решился. Поднялся с лежанки, перехватил револьвер поудобнее и сделал пару осторожных шагов к выходу. Тут же что-то меня насторожило. Шорох. Легкое поскребывание камня. Я медленно двинулся вперед, вглядываясь в полумрак у входа. И в этот момент я буквально нос к носу столкнулся с карликом. Он полуприсел, водя носом у самой земли, как собака, которая вынюхивает след. Маленький, щуплый, с сероватой кожей. Он внезапно поднял взгляд. Его глаза, круглые и блестящие, встретились с моими. Карлик застыл. Я тоже. Долю секунды мы просто смотрели друг на друга. «Жопа!» Враг даже пискнуть не успел. Под рукой у меня ничего не оказалось, и бесшумно устранить карлика не получилось. Но первый патрон в барабане был из ломового железа, и я решил не стесняться и выстрелил практически в упор. Грохнул выстрел, и тело с пробитой головой рухнуло навзничь. Ускорив шаг, я двинулся к выходу, где в небольшом предбаннике меня поджидали еще трое. Выстрел. Ауристовая пуля просто разметала три тела, превращая их в ошметки, не позволяющие даже понять, кем были эти существа. «Да ну нар! Вырвалось у меня, впечатленного мощью выстрела. Дополнив барабан, я вернулся, забрал револьвер и обрез и бегом рванул к выходу. Там уже с явным злорадством и удовольствием разрядил последние заряды обреза прямо в толпу уродов, которые, не разбирая дороги, ломились к моему временному укрытию. Бесполезный обрез теперь просто болтался у меня на поясе, но выбрасывать его я не стал. Вдруг, где и на него патронов наберу. Мой новый револьвер — штука крутая, но каждые шесть выстрелов его надо перезаряжать, и дополнительное оружие иметь под рукой не будет лишним. Затем устроил карликом настоящий судный день. Выпустил всю обойму револьвера. Три ауристовые пули произвели колоссальный урон, куда страшнее, чем картечь из обреза. Уже через минуту я стоял в окружении полутора десятка мертвых тел. «Это вам, суки! за Закрисай, таруха!» Прошипел я, перезаряжаясь, прежде чем двинуться дальше. Судя по крикам впереди, меня ждало еще несколько десятков карликов. Я только выглянул из-за камня, как пришлось тут же прятаться от залпа из десятков стволов. «Суки!» — прошептал я, оценивая, сколько их было. Шесть выстрелов с патронами из ауриста устроили настоящую смерть среди мелких ублюдков. Пули крошили камни, создавая осколочный эффект, который напоминал удар из пушки в упор. Мне понадобилось два барабана, чтобы гарантированно уничтожить весь отряд. Последнего. пытающегося сбежать карлика, я долго выцеливал. Но, к своему удивлению, спокойно попал с расстояния более полусотни метров. Но это был еще не конец. Нужно было добить оставшихся врагов, пока у меня есть такая возможность. Рядом с горами можно было использовать естественные укрытия, сводя на нет численное преимущество карликов. А с моими патронами устроить им геноцид и вовсе не составляло труда. Я подключил чувство пути и понял, что следующий этап моего маршрута пролегал через степь, раскинувшуюся справа от гор. Там не будет укрытий, а значит, нужно разобраться с уродами здесь и сейчас. Ну, погнали. Быстрыми перебежками я перемещался от камня к камню, стараясь как можно меньше показываться на открытом пространстве. У карликов были дальнобойные ружья, и их я опасался больше всего. Да, у меня крутой револьвер, но попасть из него с более чем 50 метров — задача практически невыполнимая. Первые противники показались спустя пять минут движения. Они учли опыт предыдущих столкновений и уже не кучковались, держась друг от друга на расстоянии и прячась за множеством укрытий. Хитрые ублюдки. Оценить обстановку снова помогла проекция. Карлики явно боялись меня и старались не высовываться из-за укрытий. Они что-то кричали на своем гортанном языке. Я так и не понял, это были команды или попытка вступить в переговоры. Но переговоры устраивать я не собирался. Оглядев с высоты всю картину, я быстро придумал план, как обычный идиотский, связанный с обвалами. Горы же, грех не воспользоваться. Тем более, что я заметил, как сверху по гряде Крадутся утырки с огромными ружьями. Дождался, пока они удобно расположатся, и вернулся к обычному зрению. Меня пока точно не было видно, но стоило бы мне высунуться, хана. Десяток окружейных залпов либо положат меня на месте, либо загонят обратно, и я окажусь в ловушке, где единственный исход сидеть и ждать, пока меня окружат со всех сторон. Но ублюдки не знали, что теперь я не только смертоносен, как гаубица, но и быстрее, в два раза. Так что вперёд. Активация амулета скорости уже была привычной. Звуки растянулись, и я начал обратный отсчет. Десять. Активируя амулет я выскакиваю из-за укрытия. Мир растянулся в замедлении. Каждое движение Керлика казалось нелепо медленным. Первая пуля из ауриста, летящая со скоростью молнии, попала в ближайшего карлика, который лежал на возвышенности. Удар вызвал не только взрыв крови, но и начало обвала. Резонансная волна от пули расколола каменную поверхность под ним. Девять. Вторая и третья пули отправились следом. Поочередно в другие укрытия на гряде. Камни начали рушиться, увлекая за собой тела и тех, кто еще держался. Слышу, как вдалеке заваливаются массивные глыбы, начиная небольшие лавины. Восемь. Довольно с карликами. Теперь моя цель — горы. Прицеливаюсь выше, выбирая место, где каменная поверхность выглядит наиболее хрупкой. Первая пуля врезается в выступ. Резонансная волна срывает несколько крупных валунов, которые начинают скатываться вниз, сминая все на своем пути. Семь. Следующий выстрел уходит еще выше. Треск, грохот. И новая лавина подключается к первой, увлекая за собой остатки укрытий и камней, словно домино. 6. Я не могу остановиться. Пули из ауриста моя единственная надежда на спасение. Следующий выстрел приходится в место, где скала выглядит особенно массивной, но я вижу, как напряжение в камне разрастается. Еще одно попадание, и все пойдет вниз. Пять. Последняя пуля. Целюсь чуть левее, ближе к естественному уступу. Выстрел, и я вижу, как разлом в стене разрастается, словно трещина на стекле. Четыре. Лавина превращается в катастрофу. Скальная порода рушится огромными пластами, камни летят вниз, сминая карликов и их укрытие. Шум становится оглушающим даже в замедлении. Три. Я поворачиваюсь и начинаю бежать. Моё ускорение еще действует, и я двигаюсь в противоположном направлении от основной лавины, используя ее как прикрытие. Два. Мир начинает возвращаться в нормальную скорость. Звуки лавины набирают силу. Гул земли под ногами чувствуется даже через ботинки. Я прыгаю через камни, не оглядываясь. Один. Замедление отключается. Мир накрывает грохот, звук сотен тонн камней, срывающихся с гор. Ветер от лавины хлещет по лицу, и я бросаюсь в ближайший узкий проход, чтобы спрятаться от потока. Камни летят, пыль заполняет воздух, но я выжил. Из своего укрытия я наблюдаю, как лавина сносит все, что было впереди. Ярликов больше нет. Я перезаряжаю револьвер, глубоко дыша. Вот это я устроил. Выдыхаю, глядя на разрушение. Теперь у меня есть шанс выбраться из этого проклятого места. Вы убили... x 63 Получено в награду 189 осколков душ, 189 боливаров. Полученные элементы пазла. X 19 Я бы и бесплатно этих утырков поубивал. Но награда добавила чувство завершенности. А тех, кого убила лавиной, кажется, не засчитала. Ну да ладно, отряду мелких ублюдков пришла хана, а это радостная новость. Ну и кто тут самый крутой, а, уроды мелкие? Теперь я иду за вами.